Глава двадцать пятая. Катя еле сдержалась. Бабушка, с одной стороны, успокоила Катю, а с другой стороны, Катя переживала, что вдруг женщина передумает приходить. И то, что из этого пузыря кто-то пытался выбраться, ее насторожило. А вдруг это что-то выберется и пойдет дальше, например, на кого-то из детей, и что будет с женщиной? В субботу она собралась идти к бабушке, как обычно, но тут Андрей, узнав, что она идет, начал проситься с ней. — Сынок, прости, но сейчас будет сложный случай. Если женщина вообще придет, и мы будем мешать бабушке такой толпой. Это не просто яйцом выкатывать, это серьезней. — Ну, мама, ну возьми меня, — начал проситься сын. — Не могу. Если бы было можно, бабушка сама бы сказала. Ты ведь помнишь, как получилось с походом в лес за росой в ночь на Ивана Купалы? Подготовились все. Ты подрос и пошел с нами. Так и сейчас. Нужно подготовиться оставить хорошую защиту, а потом только брать тебя. А то все может случиться. Знаешь, сколько еще суббот будет у нас? Так что за неделю бабушка посоветуется со своим помощником, продумает все, и тогда и ты будешь приходить. Но в прошлый раз бабушка сделала так, чтобы нас не видели. В прошлый раз были невидимыми для человека, а тут, может быть, нужно сделать нас невидимыми и для других. Ладно, ма, я понял, но ты обещаешь, что возьмете меня потом? Обещаю. «Ты помнишь, когда я обещание не выполняла?» «Нет, не помню». «Вот видишь...» «Ладно, я пошла». «Мама, а почему ты машиной не ездишь?» «Вот еще, тут пару шагов-то всего идти, 15 минут и там». Катя пришла как раз тогда, когда бабушка только пригласила в дом второго человека. Той женщины пока не было, и она начала волноваться. Бабушка приоткрыла дверь и махнула рукой Кате, чтобы та заходила. Разговаривать с бабушкой во время приема было нельзя. Катя зашла, а бабушка напустила на пациентку морок. Затем приступила к обряду. Нужно было очистить посетительницу от сглаза, вид порчи, который человек может наслать, иногда даже сам не зная об этом. Вот сейчас как раз был такой случай. Человек пострадал, но без злого умысла с чьей-то стороны. Просто соседка позавидовала ее новой машине. Есть еще выражение «черная зависть». А еще говорят «белая зависть». Неправда. Зависть всегда одна. Она просто зависть. Просто все зависит от посыла. Можно подумать «ну и что? Я себе такую же куплю». Пусть потом, но еще лучше. А можно подумать «скорей бы она сломалась, чтобы не видеть твою довольную морду». И такой посыл негатива послать, что и машинка сломается, и ее хозяйке не повезет. И кто будет виноват в этом?» Сегодня на приеме была жертва такого пожелания. Хорошо, что она не стала затягивать. Сообразила, что не бывает просто так, чтобы было уже два гарантийных ремонта машины, а принимать на обмен отказываются. Сын случайно напоролся на гвоздь и разорвал рука в куртке на самом видном месте. Она получила на работе штраф ни за что. А за машинку еще нужно было и кредит платить, пусть не полностью, но все же. Вот и приехала к Воронихе в свой единственный выходной. Соседка-то уже и забыла о своем пожелании. А карма к ней вернулась бумерангом, после того, как ведьма поработала над чисткой, прочитав заговоры и сняв на венечек всю грязь. Катя внимательно смотрела. Теперь понятно, зачем бабушка заготавливает каждый год такие вот сборные букетики и сушит их под крышей. Понимала, что после чистки от порчи завистливая соседка получит тоже небольшой приветик от бабушки. Но, скорее всего... Бабушка только проводник пожеланий от высших сил. После женщины была очередь мужчины, которому нужна была помощь в его бизнесе. Бабушка вышла во двор и увидела, как к калитке приближается, как-то неуверенно и оглядываясь, та женщина. Было понятно, что если ее сразу не пригласить в дом, она, скорее всего, ждать не будет, просто уйдет. Но и мужчина ведь ждал. Приехал из другого района. Бабушка пригласила в дом обоих. Сначала отвела женщину на кухню, в горницу не стала вести, мало ли, прикоснулась ладонью к ее лбу и приказала спать. Та сразу положила голову на сложенные на столе руки и уснула. С мужчиной было проще. Ведьма показала в миске с водой конкурентов, которые желают ему зла. Показала ему, кто именно пакостит сейчас, кто только планирует. Затем дала маленький мешочек с обережными травами и посоветовала не терять его, а всегда держать при себе. Это не панацея, но от мелких пакостей избавит. Крупные пакости, если будут, требуют индивидуального решения. То, что должно быть, ты видел. Теперь думай, как избежать. Мужчина вышел, рассчитавшись с ведьмой, как положено, и думал о том, как поменять свою стратегию торговли. А Ворониха завела за руку женщину, которая так до конца и не проснулась, и не понимала, что с ней. А дальше начался очень сложный ритуал. Но для начала она накрыла внучку как бы куполом, затем начертила на полу пентаграмму и сумела уложить женщину как раз в середину. Потом дополнительно обвела специальным мелом все вокруг, расставила свечи и начала их зажигать. Свечи гасли одна за одной, но Ворониха их зажигала снова и снова, читая заговоры. Потом встала у иконы и начала говорить непонятные слова. Женщину начала корчить. Она кричала чужим голосом, но с места не сдвигалась, то есть за пределы пентаграммы не могла выйти. Сколько времени прошло, Катя и не поняла. Потом увидела, как что-то отдалилось от женщины и пыталась улететь, но каждый раз натыкалась на какую-то невидимую стену. Удары становились чаще и чаще. Потом послышался крик, от которого заложила в ушах. А потом это что-то вдруг как бы взорвалось изнутри. Куски чего-то повисли на невидимых стенках, а потом сползли вниз. Женщина же лежала с открытыми глазами, но без какого-то движения. Катя испугалась. Вдруг она умерла, не выдержала или эта нечисть ее убила. Тем временем бабушка продолжала читать заговоры еще некоторое время, хотя Катя хотела кинуться к женщине и посмотреть, что с ней но пока не удавалось пробиться сквозь стену. «Может, бабушка не видит, что женщина умирает? Но как же дать ей знать? Ведь прерывать заговор нельзя. Она говорила об этом несколько раз, потому что портал останется открытым», — думала она. Но, к счастью, бабушка все уже закончила и молча повернулась в кругу, в котором лежала женщина. Куски от сущи начали исчезать на глазах. Когда уже ничего не осталось, Она смела веником из трав, мел, которым рисовала, и круг, и пентаграмму, и подошла к женщине. Потом махнула рукой, убрав стену вокруг внучки, пригласила ее помочь ей. Женщина была жива. Ее напоили водой и вдвоем отвели в горницу и положили на кушетку. Уже можно было пускать ее в жилое помещение. кушетки этой уже было лет тридцать. Когда-то списывали оборудование в медпункте, вот ворониха и попросила отнести ее к ней в дом. «Пошли пить чай. Сегодня я устала очень. Ты, как я заметила, хотела поднять женщину раньше времени. И зря. Всему свой срок. И я бы почувствовала, если бы ее жизни что-то угрожало. Молодец, что не нарушила правила», — сказала бабушка, усевшись на стул. Видно было, что она потеряла много сил.